Глава 44. Ты не один. Месяц спустя. Наступила осень. Мягкая и солнечная, как на картинке. Она раскрасила улицы в тёплые цвета. Одни деревья стали оранжевыми и красными, другие были увешаны жёлто-золотистыми листьями, будто монетками, а третьи всё ещё оставались зелёными, словно у власти находилось лето. Сказать, что наша жизнь поменялась на 180 градусов, не сказать ничего. Мы с Димой переехали от Лёхи в съёмную квартиру Дилары, а подруга перебралась к своему парню. Дима пошёл на поправку, и когда приезжал в больницу, врач смотрел на него и говорил: "На тебе заживает как на собаке". Разумеется, он говорил про тело, израненная душа Димы заживала гораздо медленнее, как и моё разбитое сердце. Но главное, мы были вместе, не отпуская друг друга ни на час, и с каждым днём чувствовали себя не просто счастливее, но и свободнее, свободнее от оков прошлого, от чувства вины что удавкой была накинута на шею. От страхов, которые тянули на дно пропасти, мы много разговаривали обнимались. Могли часами лежать в кровати, укрывшись одним пледом и слушая стук дождя по стёклам. А могли не отрываться друг от друга, забываясь в горячих объятиях. Не знаю, как у Димы это получалось, но он знал, чего я хочу. И мог распалить внутри пожар буквально одним поцелуем и несколькими прикосновениями. И я понимала, что это своего рода конфетно-букетный период и что наши отношения не будут идеальными. Ведь всё, что кажется идеальным, рано или поздно рушится. Нет ни совершенных людей, ни совершенных отношений. Есть только любимые, а любим мы, как известно, не за что-то, а вопреки. Просто так. Я любила Диму именно так и знала, что это взаимно. А ещё знала, что готова работать над нашими отношениями, всегда быть рядом и помогать. Во мне жила уверенность, что у нас с Димой всё получится. О том, что произошло, стало известно СМИ, и, думаю, без крета не обошлось. Новость получила широчайший общественный резонанс. Все новостные каналы только и говорили о том, что бизнесмен Спиранский и его семья живы и вернулись в родной город после трёх лет отсутствия. А их гибель была инсценирована из-за покушения, которое организовал бизнесмен и криминальный авторитет Захар Владимирович Орлов по кличке Захар, в очередной раз вернувшись из зоны. Захару и его людям были предъявлены обвинения по делу о крушении самолёта, в котором летели и мой папа, и семья Крета. Об этом не только говорили в новостях и писали во всех новостных пабликах, но и снимали целые передачи, даже посвятили популярное ток-шоу на федеральном канале. Политики, независимые журналисты и блогеры тоже не отставали. Постоянно говорили о старой трагедии. Знаю, что отчим, оставшись в подвале с людьми Крета, испугался не на шутку и многое рассказал о своем боссе. Верность не была его коньком, как и смелость или человечность. Поэтому против Захара выдвинули обвинения и в других преступлениях. Сам же Крет почти не светился. Ему не нравилось пристальное внимание. Он был словно серый кардинал, стоящий за кулисами происходящего, и умело дирижировал. Суд над Захаром и его пособниками еще не состоялся, было слишком много дел. Но я знала, что они получат по заслугам. За моего папу, за жену и дочь Крета, за остальных пассажиров того трагического рейса, унесшего столько жизней и почему-то была спокойна, зло наказуемо Добро рано или поздно одержит победу, а время всё расставит по своим местам. К сожалению, Андрея не было в списке обвиняемых по делу о крушении самолёта. Он выскользнул из рук следствия, словно изворотливая змея. Однако ему были предъявлены другие серьёзные обвинения. Похищение людей, покушение на убийство, незаконные махинации, уклонение от налогов. Этого хватило на много лет, и я считала, что Андрей заслужил этот срок. В зале суда, на котором присутствовали и мы с мамой, он вёл себя отвратительно. Сыпал колкостями, шуточками и пытался казаться независимым и крутым. А после оглашения приговора повернулся к маме и сказал с наглой ухмылочкой «Я же всё равно люблю тебя больше всех, Дана. Жди меня, милая. Вернусь к тебе и нашему сыночку. Жди». Это прозвучало угрожающе. Даже адвокатов Андрея проняло. У мамы в глазах появилось столько ужаса, что я испугалась, как бы она не потеряла сознание. Но вместо этого она вдруг выпрямилась, вздёрнув подбородок, и сказала дрожащим голосом, «Я сделаю всё, чтобы мой сын тебя забыл, и отцом он будет называть другого человека. Больше не подпущу к тебе моих детей, понятно, чудовище?» Лицо Андрея покраснело от злости, глаза налились кровью. Он не ожидал от некогда покорной жены таких слов. Он закричал что-то страшное, хотел кинуться к маме, но полицейские увели его прочь, а мама расплакалась, и я утешала её. Пока над отчимом шёл суд, Она подала документы на развод. Сначала мама говорила, что ей абсолютно ничего не нужно от Андрея. Но то ли адвокаты, то ли сам Крет, который время от времени общался с мамой, смогли её переубедить. Часть его имущества перейдёт маме. И я поддержала её в этом. Она воспитывает его ребёнка. кред действительно помог вернуть компанию Руслану и Саше. Было объявлено, что Андрей незаконно завладел активами бывшей жены, и адвокаты сделали всё, чтобы забрать их обратно, а после передать детям. Руслан должен был уехать в Москву на учёбу. Но вместо этого решил перевестись в местный университет и начать работать в компании матери под присмотром человека-крета. Думаю, он сделал выбор в пользу родного города не просто так, а из-за Саши. Наверняка Руслану было сложно отказаться от прежнего расслабленного образа жизни, когда деньги сами собой появлялись на его счету. А он просто развлекался, делая вид, что учится. Но ради сестры он решился. Саше действительно нужна была поддержка после смерти матери, когда она оказалась фактически ненужной отцу и искала спасение в алкоголе. Я несколько раз разговаривала с Сашей по телефону. Она держалась, занималась собой, планировала поехать на море и сказала, что хочет поговорить с отцом. В последний раз. Злилась ли я на Руслана? Наверное, да. То, что именно он организовал травлю в школе, стало для меня неприятным сюрпризом. Ведь после этого Руслан посмел нести чушь о каких-то чувствах ко мне предлагал быть его девушкой, говорил, что я ему нужна. Кто-то, наверное, скажет, что всё просто, его ненависть обернулась любовью, но я возражу. В его случае это была не ненависть, а психологическая травма, нанесённая отцом. Во мне он искал не любовь, а спасение от той боли, что преследовало его. Несмотря ни на что, надеюсь, что он найдёт достойную девушку и не станет вести себя по тому же сценарию, что и отец, а разорвёт его. Что касается Игоря, то с ним я виделась ещё несколько раз. Но мельком и не по своей воле. Он проходил как соучастник по делу о похищении людей и тоже получил срок, правда, условный. В здании суда даже попытался поговорить со мной, объяснить что-то, рассказывал про отца, кредиты, деньги, но я оттолкнула его и ушла. Забавно, но самого Захара, главного злодея, мы с Димой так и не увидели, хотя, надо сказать, и не особо рвались. Он стоял слишком высоко, на уровне Крета, встреча с которым стала для нас счастливой случайностью. Дима, Лёха и Вал, который едва не сошёл с ума от радости при виде друга, поехали в какой-то бар вспоминать школьные деньки. А мы с Диларой пошли гулять. Нам давно не удавалось поболтать наедине, и сейчас мы наверстывали упущенное. Пили капучино с корицей, слушали BTS и обсуждали парней, как в старые добрые времена. Как будто мы всё ещё были теми самыми беззаботными школьницами. И как будто ничего не произошло. А весть о гибели Димы и три одиноких года были сном. Ведь даже песни в наушниках, которые мы делили на двоих, были те же самые, что и три года назад. Ноги сами собой привели нас на школьный двор. И мы решили, как раньше, сделать пару кругов вокруг огромного серо-белого здания. Школа номер 105 все так же считалась одной из лучших в городе. А ее директором до сих пор значился Дамблдор. И попасть в нее стало делом совсем нелегким. Подруга в взахлёб пересказывала мне новости о будущем альбоме нашей любимой группы, когда я вдруг заметила странную картину. Три девчонки в тёмно-синей школьной форме окружили четвёртую. И что-то ей сказав, повели прочь со двора к зданию школы, хорошо знакомому мне месту, закрытому от посторонних взглядов, рядом высоких кустарников. Малиновская и её свора утащили меня туда, чтобы избить. Меня передёрнуло плечами, когда вспомнила, как они повалили меня на землю, как били, как во рту появился вкус крови. Но вместо страха теперь в душе был гнев. «Постой-ка», — сказала я Делария и вручила ей свой кофе. «Надо кое-что проверить». «Что?» — не поняла подруга. «Эй, Туманова, ты куда?» «Подожди меня тут, я сейчас». Я бегом припустила к тому самому закутку, где скрывались школьницы. Ещё не видя того, что происходит, я услышала надменный девичий голос. «Эй, Романова!» «Оно быстро встала на колени и проси прощения!» «На чем тебе фейс твой подправим, уродка тупорылая?» «Я тебе сказала приготовить бабки! Где они?» «У меня нет денег», — дрожащим, испуганным голосом ответила ей другая девушка. «А мне плевать! Надо было украсть! Тварь никчёмная!» Я появилась как раз в тот момент, когда высокая девица с бешеным лицом хотела ударить съёжившуюся светловолосую школьницу по лицу. Я ловко перехватила её руку и заставила опустить. От неожиданности школьница подчинилась. «Не трогай её», — спокойно, но уверенно сказала я. «Офигела!» Зарала высокая девица, которая в этой маленькой шайке была главной. Новая Малиновская. И её новая свора. Люди другие, но роли те же. «Ты вообще кто такая? Чего припёрлась?» Возмутились её подружки. «Случайный прохожий. Что тут происходит? Зачем вы к ней пристаёте?» Спокойно продолжала я, став так, чтобы закрыть дрожащую девушку. Волосы её были растрёпаны. Как будто её за них изрядно потаскали. А верхняя пуговица на пиджаке оторвана. «А тебе какая разница? Проваливай, пока не втащили!» Смерила меня презрительным взглядом главное. «Мне вызвать полицию? Или сходим к твоим родителям, чтобы они сделали тебе а-та-та?» Насмешливо спросила я, не собираюсь никуда уходить, если только вместе с той девочкой. «А ты нарываешься. Я тебя сейчас харкать кровью заставлю», выдала одна из школьниц. «Говори, кто ты такая, стерва, из какой школы?» «Я её знаю», вдруг выдала другая и отступила на шаг. «Это подружка Барса. Помните?» Помните, а? Тот, который умер и ожил? Обомлела главная и захлопала ресницами. Да, я в классе в седьмом училась, когда он типа умер. Помню, как они с ней за ручки гуляли. Все дрешкольницы уставились на меня со смесью недоверия, страха и восхищения. Вот Дима порадуется, когда я ему об этом расскажу. Школу окончила, до сих пор считается местной знаменитостью. Наверное, им тут и детей пугают. Как был Воланд и Мортом, так и остался. Вот что значит имидж. «Что, с Барсом хотите пообщаться?» — изогнула я губы в насмешке. Девицы мигом стали как шёлковые и дружно покачали головой. «Запомните, её не трогайте, иначе у вас будут проблемы. Большие. Поняли?» «Да мы так шутим», — жалобно сказала главная. «Да, Романова? Мы же так шутим?» «Да, шутим», — тихонько поддакнула школьница у меня за спиной. «Но я не поверила. Слишком уж хорошо знала эти шутки. Хватит нести чушь. Мы все прекрасно знаем, что тут происходит» поэтому пойдём к директору». «Что?» — недоверчиво переспросила главная. «В смысле, зачем?» «Будете прилюдно раскаиваться». Прилюдно раскаиваться девицам не захотелось, и они, наградив какой-то чепухи о том, что им жаль, быстренько убежали. А я и их несостоявшаяся жертва остались одни. «Как тебя зовут?» — спросила я школьницу. «Лина Романова», — ответила она тихо. «Вот что, Лина Романова, идём к твоему классному руководителю. Нужно рассказать ей о том, что происходит» осторожно предложила я и протянула ей руку. «Идем?» «Отстань!» нервно воскликнула Лина, и в ее глазах полных слез примликнул страх. «Ничего ты не понимаешь. Думаешь, один раз посла Так они обо мне забудут?» «Нет, они теперь вообще меня в покое не оставят!» «Я хотела помочь». «Если хотела помочь, лучше бы денег дала!» Лина закрыла лицо руками и беззвучно заплакала. А я нерешительно коснулась ее плеча. «Извини, если обидела, просто не могла пройти мимо». «Просто не была на моём месте», — всхлипнула Лина. Я до зажала рот ладонью, чтобы больше не издать ни звука. «Была», — мягко сказала я. Надо мной тоже издевались. Я была у них не человеком, а крысой. И тоже боялась рассказать об этом взрослым. «Подтверждаю», — появилась Дилара. «Блин, Полина, ты так резко умоталась, что я не сразу поняла, куда. Что случилось?» Я вкратце объяснила ей ситуацию, и подруга вздохнула. Вдвоём мы увели плачущую Лину на школьный двор. Успокоили, дали воды, угостили шоколадкой. Когда девушка пришла в себя, то рассказала о том, что в элитную школу попала по прописке. Перевелась в прошлом году. Но девочки из обеспеченных семей не взлюбили её и стали унижать. Лина думала, что после летних каникул станет лучше, но нет. Теперь с неё стали требовать деньги, которых у Лины не было. Рассказать родителям она боялась, учителям тем более. Ей было стыдно и страшно. И я хорошо её понимала. Мы разговаривали почти час. Дилара рассказала, как подверглась насмешкам из-за национальности. Я поведала о том, как стала крыса из-за того, что крутая одноклассница приревновала меня к своему парню. И чем дольше мы говорили, тем больше успокаивалась Лина. Она начала нам доверять. «Я не знаю, что мне делать», — призналась школьница. «Мне очень страшно. Не хочу воровать деньги, но... Не хочу, чтобы меня били». «Малышка, об этом нельзя молчать», — вздохнула я. «Если есть проблемы...» «Нужно сообщить родителям и учителям. В этом нет ничего постыдного. Просить помощи — это нормально. Ты говорила с мамой?» Лина помотала головой. «Она так гордилась, что меня взяли именно в 105-ю школу. Они с папой даже квартиру тут купили специально, чтобы я по прописке попала. Не могу рассказать маме». «А учителям?» — допытывалась я. «Нет, мне стыдно про это говорить», — прошептала Лина, нервно комкая юбку. «Кто твой классный руководитель?» — спросила Дилара. «Может быть, мы её знаем?» «С этого года Ольга Владимировна», — ответила Лина, и мы с подругой переглянулись. «Математичка?» — улыбнулась я. «Да». Она у нас тоже была классным руководителем. «Слушай, Лина, а давай вместе к ней пойдём?» «Она хорошая, правда?» «Ольга Владимировна строгая», — пробормотала Лина. Она никуда не хотела идти, а мы с Диларой не могли на неё давить. Честно говоря, я думала, что ничего не получится, но Лина вдруг решилась. Возможно, на неё подействовали наши с Диларой слова, а возможно, ей просто надоело бояться. Лина дала номер телефона нашей бывшей классной, и я позвонила ей. Нам повезло, Ольга Владимировна была в школе. Буквально через 10 минут она примчалась к нам, не понимая, что происходит. Обняла нас с Диларой и спросила дрожащим голосом, «А Дима-то как? Неужели действительно жив?» «Жив, Ольга Владимировна», — кивнула я. «Боже, с ума сойти! Ты скажи ему, чтобы в гости пришёл!» — улыбнулась учительница. Я вдруг вспомнила, как она переживала за Диму и каким убитым было её лицо на кладбище. и правда Пусть Дима с ней встретится». Ольга Владимировна выслушала меня и решительно повела нас троих в школу. Лина прошла без проблем, а нам бывшая классная заказала пропуска. Без них не пускали в здание. Школа почти не изменилась, и на каждом шагу я ловила флешбеки. Да кабинет математики оставался таким же, как и прежде. Разве что появились новые жалюзи, а в уголке с лучшими учениками класса висели незнакомые фотографии. Мы рассказали обо всём Ольге Владимировне, которая с каждой минуты хмурилась всё больше и больше. Она сказала, что подозревала, что в классе что-то неладное, но доказательств того, что одну из учениц обижают, у неё не было. А сама Лина молчала и ничего взрослым не рассказывала. Мы провели вместе несколько часов, и за это время Лина успела поплакать и с грехом пополам рассказать Ольге Владимировне о том, что происходит. Каждое слово давалось ей с трудом. Это было видно. Но она всё же говорила. А потом снова расплакалась. И, кажется, Лине стало немного легче. Ольга Владимировна сказала, что вместе с руководством сделает всё, чтобы защитить ученицу. А саму Лину записала к школьному психологу. Слишком-то была запугана и не уверена в себе. Перед тем, как уйти, мы с Диларой по очереди обняли Лину и обменялись номерами, на всякий случай. «Запомни, ты не одна», — сказала я и коснулась её плеча. «И ты ни в чём не виновата». Лина смущённо улыбнулась. Впервые за все эти часы. Мы с Диларой отправились к парням на такси. Обычно мы дрещали, как сороки, но в этот раз почти всю дорогу молчали. «Почему это так работает?» вдруг спросила меня Дилара. «Почему те, кого обижают, скрывают это? Думают, что это их вина, что они заслужили, и боятся говорить другим. Я ведь и сама была такой. Вечно стыдилась, вместо того, чтобы рассказать родителям. Чувствовала себя беспомощной. Ты стала для меня героиней, когда не сломалась из-за буллинга. Ты такая сильная, Полин». «Мы все сильные». — ответила я. — И ты, и Лина. Просто иногда страх берёт верх. А бояться это нормально. Я улыбнулась подруге, и она улыбнулась в ответ. — Вы с Димой точно решили уехать? — спросила Дилара. — Да, точно. — Может быть, и вы с нами? — Лёша не может бросить маму с сестрой. — Да у меня папа с ума сойдёт. — Если я поеду в другой город, — хмыкнула Дилара. — Но меня радует, что они хотя бы приняли Лёшу. До сих пор вспоминаю, как мы ещё раз пришли в гости к родителям, а папа позвал Лёшу к себе в кабинет и разговаривал с ним часа два. О чём до сих пор не знаю. Но после этого вроде как смирился, что мы пара. «Я у Димы выведу, о чём говорили твой папа и Лёха», — пообещала я. «Лучший друг наверняка всё знает. Парами дружить очень удобно». На этом мы приехали к бару, в котором нас ждали парни.